Но сегодняшние события заставили Хоргона пожалеть, что он не содержит столько солдат, чтобы выловить и истребить всех мерзавцев с гнилых болотин. Любимый сын, рожденный от седьмой жены и названный в честь отца Хоргоном, вернулся домой избитым. Бандит, вырвавшийся с мокрой стороны, напал на него среди бела дня, глумился и угрожал, Нацелив в горло нож. И лишь особая милость вечного Юрул спасла ребенка от страшной смерти. А сыновья царегов, приставленные к малышу для игры защиты, ничем не помогли ему. Нечего сказать, отличные солдаты растут в землях Вана. По счастью, один из парней признал нападавшего и указал, где тот живет. Адонт велел изловить и привести негодяя, и приготовился усладить свой взор зрелищем его медленной смерти. Когда дюжинник Мунак привел Шуарана, лицо Адонта удивленно вытянулось. Преступник оказался так мал, что Харгогон усомнился, того ли сборщика Харваха доставили к нему. Однако призванные телохранители – Сам юный Хооргон лежал в постели. Дружно подтвердили. Он, давид мальчишки, не научившегося еще скрывать чувства, изобличал его. Злодей явно узнал свои жертвы. Теперь возраст еда не смущался ею. В конце концов, ползающий зог еще мелче, но не безобидней. «Ты где взял нож, вонючая тварь?» — Багровея спросила Донт. Мунак поднялся к Сувур-Тесегу, на котором восседала Донт, и, наклонившись, начал шептать волосатое ухо. Шоаран, брошенный на колени у подножия Сувур-Тесега, разбирал лишь отдельные, случайно долетавшие к нему слова. «Игрушка, совершенно безобидна!» Дети просто перепугались. У меня никто не смеет. Слежу день и ночь. Разумеется, надо наказать. Адонт взял из рук дюжинника ножик, брезгливо смотрел его, легко двумя пальцами разломил на части, отбросил в сторону обломки и перевел взгляд на Шоарана. — Да, преступник мал, но он вырастет. Возьмет настоящее оружие. И раз он однажды поднял руку на благородного... «Шавар!» — приказал Адонт. «Нет, не дам!» — Шуаран узнал голос мамы. Адонт поднял взгляд на женщину, Бьющуюся в руках царегов. «Это его мать!» — пояснил Мунак. «Она сушильщица, женщина-сушильщик». «Знаю. Ну и что?» «У нас больше нет сушильщиков. Она сдает по два ямха-харваха за себя и за сына, и еще продает столько же. Без нее мы не сможем отчитаться перед казной». «А я же не ее наказываю!» — поморщился Адонт. «Пусть она работает, как и прежде». «А если тронуть ее сына, она работать не станет». Я ее знаю, бешеная баба. Подорвется, но не станет. Адонт задумался. Он понимал, что мунак прав. Недаром же говорят, что легче высушить долайн, чем заставить работать сушильщика, если он не хочет. А без Харваха плохо придется не ей, а ему. Царственный Иван особо заботится о содержании артиллерии, И строго спрашивает садонтов, если Харбах начинает поступать с перебоями. К тому же не так много провинций, в которых сходятся мокрые орайхоны, где харвах собирают, и огненные, где его сушат. Так что спокойствие и сама должность Харгона зависели не столько от порядка на вверенных орайхонках, сколько от производства взрывчатого порошка. Последнее время наместника не тревожили эти проблемы, но теперь он понял, что забывать о них не следовало. И как не жаль, но раз у него нет других сушильщиков, придется выполнить требования этой взбесившейся тайзы и отпустить ее от ребья. Фаргоан внимательно взглянул в лицо женщины. Обычная гнилоедка, гадкая и грязная. Она даже не подозревает, сколь многое зависит от ее ловкости и удачливости. Особенно от удачливости, уже год она работает и до сих пор ни одной вспышки. Кто знает, может, не так и проста эта тварь, и лицо ее, опаленное жаром аваров, кажется слишком чистым, и из-под накинутого на плечи группого жанча виднеется край талха, какой в этих краях носят только жены царегов. Наместник досадливо потряс головой. На мгновение близоруким глазам почудилось, что на шее гнилоедки голубей жемчуга. Но этого попросту не может быть. Гнилоедка должна быть и глупа, грязная несомненно, она таковая есть. И закричала на Донта просто от глупости, а не потому, что чувствует свою власть. Он владыка этих мест, хозяин жизни и смерти, но он сумеет поставить дурную бабу на место. Адонт поднял руку, требуя тишины. Мальчишка совершил преступление, которое нельзя оставить безнаказанным, — начал он. Но преступник еще слишком мал и поэтому отвечать за него будет мать. Адонт скосил глаза на женщину. Та стояла, очевидно, моментально успокоившись. На ее лице сановник не заметил и тени испуга. И вновь за распахнувшимся воротом Жанча дразняще заголубил призрак ожерелья. Несомненно... Женщина знала себе цену или же просто была лишена страха. Обязательно в ближайшее же время надо будет заботиться под исканием новых сушенщиков а пока... Адонт вздохнул и закончил приговор. На виновницу накладывается штраф. В течение трех дней она должна внести в казну восемь ямахов просушенного Харваха. — Завтра начинается мягмар, — сказала мать. — Мне нечего будет сушить. Наконец-то на лице гнилоедки появилась растерянность. — Ничего, — злорадно сказал Хоргон, — сырой хорвак тебе принесут. — А мальчишку, — добавил он, чтобы окончательно закрепить свою победу, — выпороть.